Глава 20. Никогда еще так быстро не завтракала. Ухожу из враждебного общества и иду по навигатору в сторону местной Роварни. Но не дохожу. Страж не пустила. Оказывается, гулять от Борчанка можно отнюдь не по всему дворцу. Стражники меня, конечно, огорчили, но потом доверительно сообщили, что чем меньше невест будет оставаться, тем больше в замке локаций, куда можно пойти, будет открываться. Хотела уже уходить ни с чем, как случилась неожиданность. «О, Оксана, а ты разве не должна быть на занятиях сейчас? Прогуливаешь». Слышу насмешливый голос за спиной. Оборачиваюсь, и да, принц Дэш собственной персоной. Везёт мне всё же на встрече с титуловными особами этого мира. «Именно, Ваше Высочество», — склонилась в глубоком изящном реверансе. «Смотрю, быстро обучаешься. Манера на уровне». «Зачем хочешь выйти за пределы дозволенного?» «Ха! За пределы дозволенного. Как звучит? ты «Хотела попробовать покататься на ровре. Никогда не доводилось». «У тебя будет первый раз. Интересно. Так и быть. Помогу». Дэш делает знак стражи, и двери перед нами раскрываются. «Хорошо дружить с влиятельными демонами, да?» — весело говорит принц. «Очень. Вы вообще великолепный, невероятно прекрасный, обаятельный демон». «Грубо, Оксана, льстеть надо тоньше». «Ну что вы, это была не лесть, я просто констатировала факты». «Смеюсь про себя, с Дэшем так легко. Принц лично проводил меня до роварни и по своему устройству, мало чем отличающейся от конюшни. Но вот по наполнению...» «Ого! Не уверена, что решу сесть на такую зверюгу. Как-то оскал ее не внушает доверия». «Стою у Стоила с самым настоящим динозавром. Внешне, кстати, весьма интересным». Ровары имеют весьма пёстрый окрас шкуры. Бордовые, изумрудные, насыщенно синие, оранжевые, жёлтые и даже разноцветные. Есть в животных этих своя красота и хищное изящество, но они очень уж большие. Больше лошадей раза в два. И пасть полна острых зубов. Вот так, если что не понравится, порвёт ведь. «Не бойся, мы сядем на него вместе». Дэш произнёс последнюю фразу так, что сразу стало понятно, что бояться тут надо только его самого. К нам подвели огромного темнобордового бордового ящера. Признаюсь, от одной только близости такой грозной хищной тварюшки, я изрядно оробела и как-то все-таки передумала учиться. Ну и хоть прогулки, обойдусь пешочком. Спасибо, но я, пожалуй, вернусь к себе. Даш веселый так заразительно в ответ рассмеялся, приобнял за талию, и мы вдруг взлетели прямо в седло динозавра. Магия! Как же здорово! Но так хочется тоже быть магом. Увы. Не бойся. Сейчас покатаемся, привыкнешь. Затем поучимся слезать и залезать. А на следующих уроках управлять и находить общий язык с роверами. О, частные уроки от его высочества? Большая честь. Боюсь, я не расплачусь. Да ерунда, всего пару поцелуев и будем в расчёте. Ваше... Так, садись лучше вперёд. Перебил меня огненный демон и развернул меня в нужную сторону. У тебя под платьем брюки? Предусмотрительно. Но я ведь знал, куда шла, сижу я сквозь зубы, поскольку нормально говорить затруднительно. Дэш прижал к себе так крепко, что дышать трудно, вжимает свое в прямом смысле горячее твердое тело, еще, по сути, обнимает руками, взяв поводе передо мной. Пикантно, да? Поехали. Произнес Дэш, и динозавр двинулся с места. Меня изрядно затрясло и стало совсем не до близости огненного демона. Цепилось седло. Кажется, что сейчас свалюсь с этого чудо-зверя. Сейчас выйдем за ворота, прогуляемся по лесу, потом можно будет и в город заехать на экскурсию. Довольным тоном сообщает мне Дэш. И я радуюсь, что смогу посмотреть другой мир, но... Как это понимать, Дэш? Я вздрогнула, поскольку голос сразу узнала. поворачиваясь. Рядом с роваром, частично трансформировавшись и отрастив себе шикарные черные крылья, парит Шиев собственной персоной. Его взгляд мрачен, брови строго нахмурены. А я начинаю подозревать, что принцы все время ходят где-то поблизости друг от друга. Не иначе магическо-демоническая родственная привязанность. Ну а что еще? Раз они почти все время рядом друг с другом оказываются. «О, Шиев, а я тут Ксану встретил. У нее затруднения, не умеет на роварах ездить». Помогая нашей невесте освоиться. Сейчас в город поедем покататься. Хочешь с нами? Как ни в чем не бывало, говорит Дэш, прижимая меня к себе еще теснее. Хотя куда уж. Пробую незаметно отодвинуться, хотя в седле место маловато для маневров. Дэш позволяет мне отодвинуться, но потом тут же придвигает обратно. Наглый. Судя по взгляду Шиева, мы сегодня никуда не поедем. За ворота дворца невестам пока выходить не разрешается, таковы правила. «Да, ерунда. Кому, как не нам, решать, какие правила иногда нарушать?» Отмахнулся Дэш. «Надо чтить традиции. К тому же так езде на роварах не обучают. Слезай». «Мне и тут хорошо». Дэш обвил мою талию руками, а подбородок умостил прямо мне на макушку. «Дэш, что с тобой творится? Почему ты в последнее время постоянно нарываешься на разборки?» Склонив голову и опасно сузив глаза, интересуется старший принц. «Чувствую, опять будет драка. Как же не вовремя? Я ведь не знаю, как слезать с ровора. Эти узкачут, а что мне что делать? Его императорское величество ждать?» «Да я и сам не знаю». С этими словами Дэш отстраняется от меня, а потом я и вовсе остаюсь в седле одна, а рядом поряд уже целых два демона. «Ну давай, братец, покажи, как надо обучать езде на роворах. «Мамочки, верните меня обратно в мой мир!» Принцы, словно им делать нечего, кроме как обучать попаданку из дикого мира, стали инструктировать меня о том, как управлять, правильно держаться в седле и прочим премудростям. Поначалу говорил только Шиев, но Дэш долго не смог оставаться в стране, выдавая ценные советы один за другим. «Ну, давай уже, пробуй, что ли, поехать!» Приказывает в итоге Дэш, нажимая на чувствительное местечко на шее ровера, давая знак, что пора двигаться. Стоит. «Сильнее нажимай», — требует младший принц. «С моим Грэмом вообще построже надо. Да и с равный Надо бы тебе вообще пересесть для первого раза на кого-то более послушного». Трогаю еще раз никакой реакции со стороны личного динозавра Дэша. «Давай еще». «Надоело ждать». Перебивает шеев, подлетает ко мне, и как со всего маха нажмет на шеи ровара, тот сразу двинулся с места. а а а Так быстрым шагам динозавра воплю я. Моя голова мотает со стороны в сторону. Кажется, я сейчас упаду. Жимаю по воде изо всех сил, но из седла уже выскальзываю. «Помогите!» Выдаю я и резко замолкаю, прикусив язык. Последний момент, когда думала, что уже все, падаю, меня подхватили сильные руки и усадили обратно. Вновь спиной я чувствую твердое тело. Ровар останавливается. «Ну вот». Говорит парящий рядом Дэш. Вернулись к тому, с чего начали. Надо привыкнуть сначала, потом уж самостоятельно ездить. Да, тут ты был прав. Произносит у меня над духом Шиев и прижимает меня к себе крепче. Пусть сначала привыкнет. Хе-хе. <-кхе> шиев хоть и не горячий, как Дэш, но что-то мне жарко стало. Вы знаете, я, наверное, в другой раз приду привыкать. Мне уже надо возвращаться. Спасибо за помощь. Можно я спущусь? После пережитого мой голос превратился в какой-то странный хриплый комариный писк. «Без особого разрешения тебя сюда пропустят только в день заезда на роврах. Как ты поедешь на нем?» Задал резонный вопрос Дэш. «А можно не ехать, пропустить это мероприятие?» «Не. Посадить тебя все равно посадят, вдруг упадешь, шею сломаешь. Нет, надо учиться», провозгласил младший принц. Шиев нажал на шею ровра И тот вновь пошел, но теперь уже плавно, почти без тряски. Такое размеренное покачивание взад-вперед. Приятное даже такое. Особенно, когда позади сидит старший принц. «Ты опять неправильно сидишь». Недовольно произносит шеев. «Предвижение нужно наклоняться ближе к ровору». Принц не стал ждать, пока я сама исправлюсь, наклонил меня, а точнее, фактически налюк своим тяжелым телом. Припечатал так, что дышать стало трудно. «Динозавр». Я, прижатая к динозавру. Шеи сзади, не совсем чтобы сверху. Спина ровера не горизонтально расположена, а под наклоном на все-таки. Покачивание. Я сейчас сгорю от стыда. А демоны, главное, еще такие серьезные и такие строгие учителя. И никуда от них не денешься.